Глава 417. Непреодолимый ужас. Ранним утром над морем в префектуре реки повис туман. То, что произошло в следующий миг, стражники, находящиеся в это время на посту, не смогут забыть до конца своих дней. Серый туман распространился над поверхностью моря, и из-под воды выпрыгнул гигантский нарвал. Его тело пролетело над их головами, накрывая порт префектуры, будто туча. Постепенно кит уменьшился в размере, приземляясь посреди города. Прежде чем солдаты успели прийти в себя, перед ними возникла следующая гигантская тень, выплывающая из тумана. Это был черепаший корабль, на теле которого копошились всевозможные панцири. Флаг на его матче развивался от легкого морского бриза. Огромное судно плыло прямо к порту, и казалось, будто оно вот-вот врежется в стену, как вдруг четыре громадных ноги подняли его над поверхностью моря, Затем корабль прошелся по воздуху над пришвартованными судами и вошел в город. Находящиеся внутри него солдаты в оцепенении смотрели на приближающуюся громадину. Вокруг нее обвился гигантский змей, размахивая своими крыльями над мачтой. Более того, воины на борту тоже выглядели невероятно странно. На их спинах висели черепаши-панцири, а вокруг тел витали летающие змеи, формируя своего рода симбиоз. В префектуре Пруда тоже произошел незаурядный случай. Это место было известно своими прудами 300 метровой глубины, чье дно было поглощено мраком, но одним днем пруды внезапно пересохли, а вся живущая в них рыба бесследно исчезла. Люди, поспешившие к месту происшествия, увидели, что на дне на самом деле находилась бронзовая дверь. Губернатор префектуры пруда приказал своим людям спуститься вниз и осмотреть это место, после чего те сообщили «Бронзовые двери на дне запечатаны, и их нельзя открыть!» Пока губернатор недоумевал, дверь неожиданно открылась, и из нее вышел мужчина, покрытый чешуей. Он обернулся, закрыл дверь, а затем прокричал. «Я знаю, знаю! Вот надоёдливая женщина! Император людей призвал меня так, что я всего лишь помогаю исполнить обещания наших предков! Я буду осторожным, и не стану ввязываться в драку! Ты ведь знаешь, что среди подземных путников у меня самый лучший характер! Что, смотри!» «Сам смотри, как я одним ударом разобью тебе колено!» «Да я не тебе, а тем деревянским гигантом наверху!» «Да, я закрыл дверь!» «Ты даже на чем моя мать!» Стоящие возле ямы губернатора префектуры пруда и остальные наблюдали, как полутораметровый карлик с густой бородой закрывает дверь и выбирают снаружу. Губернатор сделал несколько шагов вперед и с любопытством спросил. «Старший брат!» Покрытый чешуей карлик бросил на него взволнованный взгляд. Деревянский гигант. «Не обращай на нас, подземных путников, внимания!» «Когда-то мы заключили соглашение, по которому поверхность страны принадлежит вам, а все, что внизу, — нам!» Губернатор был ошеломлён, когда услышал, как дном кричат в яму. «Женщина, выпусти воду! Нельзя позволить гигантам украсть наш мир!» В яму вокруг потекла вода. Вскоре наполняя их доверху, синеватая нефритовая реп на их поверхности напоминала чешую, под которой вновь начала плавать рыба. Как только губернатор префектуры пруда собрал значит расспрос, странный гном неожиданно провалился под землю и исчез. Губернаторы остальные были в шоке. Под землей живут люди? Как они там выживают? Тем временем на юге, в префектуре Ивы, поклоняющиеся бессмертным Ивам, люди стали свидетелями того, как гигантское дерево превратилось в дракона и улетело вдаль. Многочисленные странные происшествия происходили по всей стране, и огромное количество разговоров среди простолюдинов. «Мэр, вот построение, которое я когда-то увидел в небе! Я не смог внимательно их исследовать! Это все, что мне удалось запомнить!» Находящийся в поместье мясник отдался нему все рисунки солнца, луны и звезд, которые он создал за последние два дня. Волосы на голове юноши встали дыбом, когда он увидел полностью заваленную бумагой комнату. Схватив один из листов, он увидел на нем изображение звезды, строение которое было невероятно сложным, сверкая мельчайшими деталями. Это была звезда старейшины, построение которой слегка напоминало черное лицо и бивни призрачного бога, держащего в одной руке кисть, а в другую золотую печать. Под его ногами находился жертвенный алтарь рыбьего дракона. Затем он достал еще один рисунок, на котором оказалась звезда жадного волка. Ее построение изображало драконе черепаху, под ногами которой тоже находился алтарь для жертвоприношений нему нахмурился, осматривая остальные изображения. На большинстве из них он встретил жертвенные алтари, созданные из построений, а также богов и дьяволов, находящихся внутри звезд. Для чего все эти алтари и построения богов и дьяволов? Они используются для работы астрономических явлений или чего-то другого? Его сердце наполнилось беспокойством. Не было смысла создавать настолько сложные построения исключительно для того, чтобы подделать астрономические явления вполне хватило, если бы они попросту светились. Если они могли быть настолько простыми, зачем их усложнять? Жертвенный алтарь и алтарь для жертвоприношения с костей, с помощью которых я призвал короля дьявола в Дутяне, довольно схожи с этими. Вот только структура построения слегка другая. Санему почувствовал, как в его жилах стала кровь. В небе витало бесчисленное количество звезд, внутри которых было спрятано огромное число алтарей, готовых призвать богов и дьяволов. Если когда-то прольется достаточно много крови, призывая всех этих существ, насколько ужасным окажется появление в мире смертных десятков тысяч богов и дьяволов? Не говоря уже о Вечном мире, даже эра Императора-Основателя не выдержала бы подобного удара, не так ли? Защита от Империи Вечного Мира определенно не стоит таких усилий, тогда от чего же пытаются защититься это поддельное астрономическое явление? У Ценемо было невероятно много вопросов, на которые он не мог найти ответа. Все построения на изображениях, нарисованных мясником, были незакончены. У старика не было времени осмотреться, прежде чем его атаковали охраняющие их боги. Впрочем, он все таки сумел вспомнить приблизительные схемы. Подавляя сомнения в своем сердце, Санему продолжил изучать строения построений. Его брови хмурились все сильнее и сильнее, прежде чем он спросил. «Дедушка мясник, насколько хорошо ты разбираешься в построениях?» «Так себе! Я уступаю слепому!» Прозвучал частный ответ старика: Я позову дедушку слепого, чтобы он взглянул. Санему отправился за слепым, попросив старика посмотреть на рисунки. Это очень странные построения, я не видел их раньше. Дедушка, тебя встречалось что-нибудь подобное? Слепой рассматривал рисунки один с другим, становясь все более и более серьезным в лице, пока не покачал головой. Я никогда не видел подобных построений. Странно, очень странно. Они могут создать тела богов и дьяволов, и в то же время сияют, будто солнце, луна и звезды. Подобное строение очень сложное. Жаль, что ни один из рисунков не полный. У меня было слишком мало времени, поэтому я не успел запомнить так много. Вновь осмотрев рисунки, слепы подсчитал. Эти построения могут создать тела богов и дьяволов, но в то же время позволяют увидеть их строение. «Мясник, ты понимаешь, что это значит?» Немного пораскинув мозгами, Мясник проговорил. «Ты имеешь в виду, что если мы выстроим практиков божественных искусств так, как на построении, то сможем заполучить силу богов и дьяволов?» Сердце за слегка вздрогнуло. «Выстроить мастеров в соответствии со структурой построения и активировать их силу — это то же самое, что заполучить силу бога? Если активировать подобное построение, насколько велика окажется его мощь?» «Жаль, что построение не закончено», — покачал головой слепой. «Ты нарисовал так много...» Но ни один из рисунков не полноценен. Впрочем, есть и другой подход. Старик вышел из зала, и, извергая свои глаза слепительные лучи, он поднял взгляд на небо бормоча. Скорее всего, структура этих построений является схемой циркуляции ци богов и дьяволов. Построения внутри звезд могут быть их полными техниками. В небе находится невероятно богатая сокровищница. Как жаль, что я не могу подняться туда, чтобы осмотреться. Сердце нему неистово застучало, Звезды хранили в себе техники богов и дьяволов? Сколько звезд и созвездий было в небе? Разве это не значит, что в нарисованном небе хранились десятки тысяч техник богов и дьяволов? Высшее искусство трех священных обителей — секта Дао, монастыря Великого Громового Удара и Небесного Святого Культа — считались техниками, способными превратить человека в бога, Будду или дьявола, если они смогли просуществовать столько времени и не исчезнуть с лица Земли — Их эффективность и вправду была выдающаяся. Тем не менее, прямо над их головами находились десятки тысяч искусств, ничем не уступающих последним, одна лишь мысль об этом повергала его в восторг. Но после восторга нему ощутил все поглощающий страх и ужас непреодолимый страх и ужас. Надеюсь, это небо никогда не получит достаточно крови. В противном случае, с такой мыслью его тело начало неконтролируемо дрожать. Если небо Империи Вечного Мира оросится достаточным количеством крови, солнце, луна и каждая его звезда превратятся в ужасающих богов и дьяволов, которые тут же спустятся в мир людей. Это будет конец света в прямом смысле. Внезапно Ценьму что-то ощутил и повернул голову на восток. Там среди гор шагал гигантский черепаховый корабль. Его змей размахивал крыльями, а огромный флаг развивался на ветру. Имперский наставник вечного мира также ощутил какое-то движение и посмотрел на восток. К нему двигалась громадная волна потопа, наверху которой стоял полуголый мужчина с золотым копьем в руке. В небе над ними летела женщина с крыльями на спине. Когда те двигались, поднимался ветер и сверкали молнии, сопровождающиеся раскатами грома. Они пришли, они вправду пришли! Стареешь на деревне подлетел высь, но его лицо засияло радостное выражение. «Я старый, но они не изменились! Они до сих пор живы!» Черепаховый корабль подошел к поместью и остановился. Человек с панцирем на спине спустился на землю. Он принадлежал красе черных черепах. Но судно, вокруг которого извивался гигантский змей, внезапно задрожал, и из него выснулась наружу драконья голова. Из ноздрей монстра вырывались языки пламени и клубы дыма, а его глаза завращались по сторонам, после чего тот громко прокричал. Черная черепаха Сяньшину пришел встретиться с императором людей! Крепкий мужчина, управляющий гигантской волной, снизил свою скорость и со свистом приземлился перед поместьем. Масса воды за его спиной бесследно исчезла: Король конь пришел встретиться с императором людей! Крылья женщины в небе неподвижно замерли, а молнии вернулись в ее перье. Затем она приземлилась на землю. Королева крыльев и пришла по зову. Санему немедленно достал печать императора людей, после чего зашагал вперед, чтобы поздороваться. «Дорогие лорды пришли издалека, за что я не в силах выразить свою благодарность. Пожалуйста, входите в поместье, там поговорим». Король Кунь, Королева И и Шену были ошломлены. Чёрная черепаший корабль внезапно задрожал, уменьшаясь в размерах, после чего превратился в мужчину средних лет. Спокойным голосом он проговорил. «Императоры людей становятся все моложе и моложе!» Когда-то он был взрослым мужчиной. «Брат Шэну, тот император людей, о котором ты говоришь, скорее всего, уже умер. Люди совсем не такие, как мы. Они не живут долго», — проговорил король кунь. Вздохнув с облегчением, Сюань Шэну улыбнулся. «Это хорошо, очень хорошо. Тот парень без любых на то причин искал себе неприятностей. Он всегда чем-то был недоволен и звал нас делать то одно, то другое, сильно надоедая. Старейшина хотел встретиться со своими старыми друзьями, но после таких слов замер, выходя из себя от злости. Внезапно из-под земли раздался голос. «Ваш подземных путников тусин! Ай!» Здание задрожало, и спустя некоторое время из-под земли перед ним высунулась голова с огромной шишкой на макушке. Открыв рот, и владелец прокричал от злости. «Какой засранец сделал здешние камни такими твердыми!